Глава 42. Шишига. Баклан говорил много, сбивчиво и взахлеб, с таким рвением, что иногда глотал часть слов и в прямом смысле брызгал слюной. Ко всему прочему, его потряхивала мелкая дрожь, по лицу и ладоням струился пот. Он подробно и в деталях рассказал, что именно и сколько привез худощавый высокий калькулятор, и как он объяснил появление такого груза, несколько оригинальных образцов от доктора и, судя по описанию, куча подделок. Потом также подробно рассказал, когда, где и при каких обстоятельствах встретил калькулятора и даже какие сигареты тот курил. Рассказал, кому продал и даже несколько дороже. Сообщил, как ему пришла в голову здравая мысль, точнее, на нее натолкнул тот же калькулятор и собственная жадность, найти посредников, среди которых оказались такие стронги, как гора, медведь, пес и сайгак продававший оружие достаточно крупными партиями. Как потом на него вышел сам доктор и продал несколько партий? Что доктор сыграл Альфонс, а оружие подсунул Рой, он так и не понял. Вполне очевидно, недалекие люди считают всех глупее себя. После этой беседы черный список пополнился именами до сих пор живого и очень мутного Сайгака, пса и калькулятора. После разговора Баклан замер, ожидая пули в голову или еще чего похуже. ладно — зевнул Рой. — Вижу, что не врёшь. Как и договорились, оружие и пули я тебе дам. Вперёд вышел батя, протянув ему израильский пистолет-пулемёт УЗИ, три пустых магазина и небольшой пакет с патронами. — а сказал он. — Девятый калибр. Мой тебе совет. Стреляй одиночными. Пакет с патронами он оставил подальше от него. Яр посмотрел их хмуро сказал. — И не забывай, кто сделал тебя богатым. Жадность до добра не доводит. «Однажды у тебя могут спросить, тебе одну пулю или больше?» При этих словах Баклан побледнел еще сильнее. «Да как же!» — сипло выдохнул он. «Тут только до магнита тридцать километров! Оставьте еще хоть пару стволов!» «А завалить нас тут было честно?» — хмуро спросила Саша. Слов Баклан не нашел. Лена показала ему язык, а потом хлопнула себя по лбу и спросила. «Так тебе патроны нужны. Да ради бога!» Баклан посмотрел на нее с надеждой. — Покупай, — отрезала та. — Горошина, один магазин. — Сколько? — в ужасе переспросил Баклан. — Слышал пословицу, — спросил сбривший усы почтальон. — Скупой платит дважды. Трясущимися руками Баклан вытащил кошелек и купил шесть полных магазинов к Макарову, нож, т.т. и четыре магазина к нему. Почтальон даже подкинул ему тушенки и сухарей. Вид у него был такой, словно он отдает свои части тела. Рюкзак, уже без фугаса, тоже достал собаклану. Он провожал рейдеров взглядом, полным тоски и отчаяния. «Чем больше тебя узнаю, тем больше тебя боюсь», — задумчиво сказала Саша. Рой снисходительно посмотрел на нее. «Здесь была миграция», — сказал он. «Крупные зараженные подтянутся самое малое через три дня. Максимум, кого он встретит, несколько пустышей». «Тогда ты просто засранец», — хмыкнула Саша. «Может и так», — пожал плечами Рой. Теперь у нас есть микроавтобус с хабаром». доктор снял маску, сразу став Альфонсом. «Фух», — сказал он, — «я уже запарился в этом костюме». «Терпи», — сказал Вин. а «Это тебе не автомату баб клянчить». Альфонс покраснел, а Лена беззлобно отвесила подзатыльник. «В тачке есть кто?» — спросил батя. не зевнула Лена. «Без охраны». Батя хмыкнул, показывая, что думает по поводу такой халатности. «Спасибо, Рой». Альфонс торопливо снимал маскарадный костюм. «Лазарь, конечно, тот еще тип, но, как знахарь, божественен». Лена кивнула и расплылась в улыбке. Затем тоже сказала. «Спасибо. Блин, а я тогда еще не хотела эту камеру воровать. Знала бы. Теперь отращу волосы и пущусь во все тяжкие». Альфонс посмотрел на нее так многозначительно, что она расхохоталась. «Куда теперь, Рой?» — спросил Байк. Без своей кожанки в костюме и при галстуке он смотрелся слишком неестественно, как белый медведь в Африке. «Пожалуй, на этом можно и закончить», — флегматично отозвался Рой. «Часть, о которой мы договаривались с Леной, вы выполнили. Можете быть свободны. Тачка остается вам». Лена и ее напарники стушевались. «Э, Рой», — немного помялась она. «Мы рассчитывали на более долгое сотрудничество. Если не за плату, то за часть хабара». У нас очень давно не было такого стабильного и успешного заработка, не говоря уже о том, что я вернула свое лицо. Рой задумался. «Ребята, я не всегда в прибыли», — наконец сказал он. «Он согласен», — быстро сказала Саша. «Если условия не устроят, сможете перейти работать ко мне. Моя оплата будет стабильной». Рой с неудовольствием посмотрел на Сашу, но промолчал. Лена глянула на Роя, Сашу и... Быстро что-то смекнув, побежала в сторону оставленного микроавтобуса. «Куда это она?» — спросил Яр. Лена вскоре прибежала обратно с каким-то свёртом. «Вот!» — торжественно вручила его Саше. «Что это?» — не поняла та. «Та самая камера, которая показывает дар. Баклан её с собой возил». Саша захохотала в голос. «Ну вот и всё!» — наконец, смеялась она. на «Нахрена она такому уроду?» «Моей будет!» Считай, на мою помощь можешь рассчитывать. Куда теперь, командир? Рой задумался. До стаба затемно не успеем. Долс тоже отпадает. Отъедем километров на пятнадцать и там заночуем. Пятнадцать километров пролетели быстро. Может быть потому, что вдвое меньше тридцати, а может от того, что Аня не закрывала рот, заставляя мужчин непроизвольно улыбаться или мечтать. В качестве временного пребывания нашли огромную двухуровневую квартиру, «Где хватило места всем, включая людей, экс эксквазолены?» «До утра никаких движений?» — поинтересовалась Саша. «Ага», — рассеянно кивнул Рой. «Тогда я буду организм очищать», — ответила та. «Накачаюсь живцом, и все лишнее само выйдет. Неделя, самый большой месяц, и я снова буду выглядеть, как прежде». «О чем это он?» — не понял почтальон. «О том, что мечтает похудеть», — отрезала Аня, закрыв тему. «Так». «Завтра, все завтра», — рассеянно пробромотал Рой. «Кто хочет расслабиться, расслабляйтесь, но чтобы утром все были в норме». Рой увлек Настю за собой. «Настя, знаешь, я хотел тебе сказать... Прости, ты о чем?» — не поняла Настя. «Обо всем», — флегматично ответил Рой. «Как давно мы не общались, не разговаривали, элементарно не проводили время вместе». «Да, черт возьми, я забыл, когда последний раз дарил тебе цветы. Чувствую себя последней сволочью. Занимаюсь какой-то ерундой, да и тебя изматываю, таская по этой помойке». «Ты ничуть не изменился с первой встречи?» — улыбнулась Настя. Утро выдалось самым обычным. Никаких обстрелов или внезапных нападений. За всю ночь рядом прошли всего двое пустышей. Только два человека выглядели не так, как вчера. «Саша...» Кожа, которая несколько изменилась, став глаже, и Уайт. чего то задумчивый, но довольный. Двигаем в бордель к девочкам. На месте Долс они нашли дымящиеся руины и шишигу с кузовом, вагоном и наваренными листами брони. Батя резко остановил БРДМ. Саша с каменным лицом взяла бинокль, глядя из окна УАЗа. «Рой, там впереди гости!» — зашипела рация. «Это свои, Рой», — сказала Саша. «Пейн подъехал». «Его тачка, и за рулем он». «Батя, мы сейчас подъедем, а ты под из коробочки», ответила Настя по рации. «Понял». Яр медленно двинул ежа к шишиге. Саша первая выскочила из машины. «Пейн, сукин ты сын! Что тут происходит?»